Дня через три, тихим летним вечером, Долгополов выехал из стана Пугачева. Провожатый, элецкий казак Осколкин, проехал с ним не больше полсотни верст, затем в попутном селе напился и отстал. Долгополов ехал теперь один, с возницей, лошадей получал по выданной пугачевской военной коллегии подорожной. Настроение его было приподнятое, радостное. Он словно из тюрьмы сбежал. И вот перед ним снова воля. Добуть да им не ладно этим головорезам. Мало ли он долгополов в страху с ними претерпел. Сегодня стычка, завтра стычка, ещё слава богу, что в плен не угодил. Они разбойники, чуть что, так и поконем. А он на коне, как баран на корове? Нет, довольно с него, хватит. Хоть он и мало покорыствовал от Пугачева, самозванец, чтоб его лихоманка затрясла, прижимист, лют, согруби ему он живо камень на шее да в воду. Но лишь бы Долгополову во всем благополучии до Питера добраться, у него на уме дельце затеяно великое — То есть такое дельце, что долгополов ежели праведный Господь благословит, генералом будет и по колено в золоте учнёт ходить. Подай, подай, Господи, а я уж грешный раб твой каменную часовню все благому имени твоему с грохою в оржеве в 300 пудов колокол повешу. Трубы обо мне трубить будут. «Сама матушка Екатерина деревеньку с мужиками отпишет мне, к ручке своей допустит. Знай, воевода-таракан, знай, треклятый обидчик твердозадов, знай, вся Россиюшка, кто есть Астафий Долгополов». Невзирая на тревожное время, проведенное Долгополовым среди пугачевцев, прожорливый купец... Порядочно таки отъелся, подобрел, налился на степном воздухе здоровьем. Из-за морыша в порядочных годках превратился он в крепкого и совсем будто бы не строгого человека. Но плутовские глаза его — те же и козлиная бороденка та же. Пугачевские разъезды на дороге, мужицкие пикеты при околицах восставших деревень, осматривая документы за государливой печатью относились к нему как к царскому посланцу предупредительно крестьяне на перебой тащили его в свои избы топили баню кормили его делясь последним расспрашивали про батюшку всё ли здоров наш свет да много ли скопил возле себя мужиковской силушки да куда намерен путь держать И день 2 и 3 едет остафи Долгополов во всём благополучии, сытый и весёлый, любоится природой, лесами, полями, рощами, речонками. А вот на горе вдали блеет благолепного вида Божий храм. Глядят на Долгополова обширные барские хоромы. И только он шапку стёрнул, чтоб перекреститься на святую церковь, Шесть к нему из-за кустов разъезд. Кожи документы проезжающий бросил с коня усатый малый в лопоточках, за поясом пистолет, у бедра сабля, сам слегка подвыпивший. С нашим превеликим удовольствием, проговорил купец и вынув из шапки подорожную поддал её усачу в лаптях. Тот повертел её перед глазами, поколопал сургучную печать, спросил: "Куда правишься?" "А еду я к самому наследнику престола Павлу Петровичу, в старинный град Санкт-Петербург. Да ты служба, прочти в бумаге-то. Кто послал тебя?" "А послал меня сам государь Пётр Фёдорович." "Ребята, хватай его!" неожиданно крикнул усатый малый. Долгополов не больно-то испугался этого крика, только злобой весь вспыхнул. — Как смеешь ты, пьяная твоя рожа, на меня, государева, слугу орать? — в свою очередь закричал он на усача в лаптях. — Я, мотри, в больших чинах у государя-то хожу. Мотри, живо на оси не закачаешься. Усач захохотал и крикнул. — Это у какого такого государя? Какой еще государь нашелся? Петр Федорович, великий император. Ванька, сигай к нему в Тарантас, да заворачивай к селу, — приказал усач другому парню. Долгополов смутился, не на шутку перетрусил. Да уж полно, не отказенного ли какого отряда дураки это посланы подозрительных людей хватать. А усач в лаптях, держась за пистолет, сказал долгополому: "Что-то ошибка много развелось этих самых Петров Фёдоровичи. А истинный царь батюшка, в заправдышний Пётр Фёдорович, государь, за всегда с нами ходит. Видишь, барский дом". Сердито ткнул он ногайкой на по направлению к селу «Вот тамотка он, отец наш, жительство имеет. Он тебя, сопротивника, спросит, кто ты такой есть. Поехали!» Долгополов кричал и ругался, выходил из себя, потрясал кулаками. Его горбоносые лошаденки, нахохлившись, неохотно свернули с большака на проселок. Усач в лаптях припугнул их нагайкой, да заодно вытянул ею и купца. Астафь и Трифоныч вскоре был втащен за шиворот по каменным ступеням Барского дома с белыми колоннами к самому крыльцу. Из распахнутых окон доносился шумный говор, бряканье посуды, пьяные выкрики, раскатистый хохот, запьянцовская разухабистая песня и грузный топот плясунов. Видимо, шла там гульба. Долгополов крепко держался за руки. Он всё ещё продолжал кричать, буйно сопротивляться. Вокруг дома подрёмывало несколько засёдленных лошадей. Под кустами в разных позах валялись спящие крестьяне. В изголовье одного из них сидел мальчишка лет 5. Он теребил храпевшего человека за бороду, и сквозь горькие слезы тянул. — Да тятя, вставай, мамонька кличет. Угасший костер, палки, вилы, два опорожненных штофа, брошенные в истоптанную траву, два старика сидят согнувшись на пеньках, курят трубки, морщинистые лица их скорбны. Грязный, весь в репьях, вонючий козёл, привстав на дыбки, тянется губами к свежим листкам молодой липы. Вдруг с треском распахнулась дверь, и на крыльцо вылез из барского дома присадистый мужик в домотканном зипунишке, за пояской топор. В руках жирная селёдка, головка зелёного лука. пошевелевая скулами и коричневой склокоченной бородой, он неспешно прожевывал пищу. Нахмурив брови и кинув шумящего долгополого недружелюбным взором опухших глаз, он сипло спросил: "Чего так твою, орёш? Вот поймали птичку невеличку. Сказывает от какого-то Петра Фёдоровича едет от государя"